Глава 17 В здании из красного кирпича было тихо. Эдриану не нужно было приезжать. Гаррет не звонил и не просил его об этом. Но у Эда даже не возникло мысли о том, чтобы отсидеться дома, когда Алексис появится в аквариуме с пираньями. По сути, он не мог ей помочь в женских склоках. Однако это не помешало ему привести Лекс на репетицию. По крайней мере, он будет рядом. Но всякий случай. Эдриан закатил триумф в холл, опёрся о него спиной. До того, как начнётся репетиция, ещё оставалось время. Они специально приехали пораньше. Диди попросила Алексея явиться за полчаса до начала. Эду было страшно представить, о чём пойдёт разговор двух девушек. Страшно и интересно. Он узнал Диди достаточно и примерно представлял её бесцеремонный монолог. Алексис медленно подошла к Эду, остановилась напротив, протянула руку и заложила ему за ухо упавшую на глаза прядь. Эдриан двумя пальцами прихватил край кожаной куртки девушки, потянул на себя. Лекс легко поддалась, качнулась вперёд, и Эд скрестил руки у неё за спиной. «Не думаешь, что кто-то зайдёт?» Спросил он, потёршись своим носом о её. «Обязательно кто-то зайдёт?» Ответила Алексис. «Сейчас все начнут собираться?» Эдриан тихо хмыкнул. «Ой-ёй!» -ой». Он наклонил голову в сторону, захватывая губы Лекс и начиная целовать. Но разойтись ему не дали, к сожалению. «Постеснялись бы?» Раздался голос со стороны двери. Запоздала пришла мысль, что нужно было запереться изнутри. Алексис отстранилась и, тихо посмеиваясь, уткнулась лбом Эду в грудь, а он повернулся на голос. Джей стоял, привалившись плечом косяку и скрестив руки на груди. Он был ужасно собой доволен. «Мог бы постоять снаружи», — сказал Эдриан, смерив охранника прищуренным взглядом. За плечом Джея, загораживающего собой проход, появилась девушка с короткими каштановыми волосами. Без стеснения толкнула парня в плечо, освобождая себе дорогу, но, оказавшись внутри, замерла, уставившись на Эда и Алексис. Через мгновение на её лице расплылась понимающая ухмылка. «Я так и знала», — протянула Диана. «Давай пять, сестра», — пробормотал Джей, поднимая вверх руку. Диди замахнулась и хлопнула его по ладони. Алексис снова засмеялась Эду в куртку, а он закатил глаза и вздохнул. «Вы как дети?» «Да нет», — пожала плечами Диди. «Как дети здесь вы?» Она подошла к Алексису и потянула её за рукав. «Идём, красотка, выпьем кофе». Эдриан расцепил руки, и Алексис была резко выдернута из его объятий. Он смотрел, как девушки выходят на улицу и сворачивают налево, исчезая из виду. Джей высунул голову наружу, проследил за их удалением и, видимо, убедившись, что его не слышат, обернулся к Эду. «Как думаешь, они успеют обсудить все подробности?» «Не хочу знать», — хохотнул Эдриан. «А мне-то, конечно, ничего не расскажешь». «Конечно». Джей тяжело вздохнул, падая на свой стул. «Попытаться стоило». Эдриан отошёл от мотоцикла, вытянул из внутреннего кармана куртки бумажник, проверил его содержимое. «Но я могу купить тебе кофе», — заключил он. «Трубочку не забудь». Машин не наблюдалось, а до ближайшего пешеходного перехода нужно было тащиться сто футов, при том, что кафе находилось прямо напротив клуба. Стоило только перебежать через проезжую часть. Джей всегда так делал, и Адриан решил, что доля смысла в этом есть. Посмотрев ещё раз по сторонам, он сделал шаг на дорогу и как можно быстрее пошёл вперёд. Бег для него был роскошью, позволительной только в экстренных случаях. И экстренный случай настал. Когда Эд ступал на асфальт, на прямой улице длиной в несколько сотен домов и просматривая, должно быть, на милю вперёд, было пусто. Откуда взялся грузовик с эмблемой какого-то магазина, Эдриан так и не понял. Возможно, выехал из-за угла одного из баров или кафе, где разгружают новый товар. Но думать об этом не было времени». Эд припустился трусцой на другую сторону дороги. Идея была не очень, но ничего другого ему не оставалось. Нога подвернулась. Появилось знакомое ощущение вбитого в сустав гвоздя. Эдрин почти взвыл. Почти, но сдержался. Только скрипнул челюстью и продолжил движение. Такой исход был ожидаем, стоило помнить об этом. Вообще давно стоило отвыкнуть от резких движений. Но старые привычки просто так не уходят. Оказавшись на тротуаре, он впился рукой в фонарный столб так сильно, что костяшки пальцев сравнялись по цвету с тротуарной плиткой. Зажмурился, стал глубоко дышать и считать до бесконечности. Грузовик проехал мимо, водитель в окне покрутил пальцем у виска, но Эд этого не заметил. Вспышка начала проходить, можно было идти дальше, медленно, прихрамывая, без геройства. До двери кафе оставалось два или три метра. Оказавшись внутри, Эдриан обернулся и через стеклянную дверь посмотрел на клуб. На его пороге стоял Джей и очень внимательно смотрел перед собой. Конечно, он всё видел. Когда Эд вернулся в холл, Джей уже сидел на своём месте, уставившись в мобильник. Но появление Эдриана он отреагировал, на секунду подняв глаза от экрана, но тут же снова потерял интерес. Эд протянул охраннику его стакан. Парень, не глядя, его забрал, приложился к трубочке, потянул тёплые латты. Эдриан отвернулся и уже хотел пройти в свой угол, когда увидел стул. Второй стул в холле. Перед уходом в кафе его здесь не было. «Осёл ты, лейтенант», — подал голос Джей. «Давно мог сам его принести». Эдриан снова обернулся к охраннику, но тот на него так и не смотрел. Тогда он медленно подошёл к стулу, всё ещё прихрамывая, и также медленно опустился на сиденье. Откинувшись на спинку и вытянув вперёд ногу, он устало закрыл глаза. «Сломал?» — снова услышал Эд голос Джея. Отпираться не имело смысла, надоело. Реальность никуда не денется, даже если о ней молчать. Огнестрёл. Коротко ответил Эдриан, открывая глаза и прикладываясь к носику своего стаканчика. «Даже так?» — протянул Джей. «Где угораздило?» «Неважно. Просто постарайся сделать так, чтобы дальше тебя это не пошло». «Обижаешь?» Наступила тишина. Сказать было больше нечего. С Джейм было легко общаться, но в данном случае Эд больше не знал, как себя вести. Он колупал пальцем рисунок на картонном стаканчике, Джей снова потянул кофе через трубочку. «Ты не бросал мне сахар?» — вдруг возмутился парень. это оторвал взгляд от теперь уже пошарпанной картинки и непонимающе уставился на охранника. прошла секунда, прежде чем до него дошёл смысл вопроса. «А», — протянул Эдриан, — «да, я не знал, сколько». Он привстал и вынул из кармана два бумажных пакетика. «Лови». Пакетики полетели в сторону Джея, один упал к его ногам, второй угодил тучную руку. «Почти попал», — хмыкнул парень. «Где служил?» Это простое замечание как-то вдруг разрядило обстановку. «Спецназ», — ухмыльнулся Эдриан, делая глоток кофе. Джей удивленно присвистнул. «Чёрт, да ты опасный тип!» Эд непроизвольно хохотнул. «Интересно, осознавал ли Джей, каким талантом обладает?» Обычный парень, на вид самый простой из всех простых парней, этакий шаблонный вышибала в ночном клубе. Но за фасадом скрывался остро заточенный интеллект, и было очень приятно, что этот интеллект направлен во благо. В знакомой кофейне почти не было людей. За стойкой стояла всё та же пассивная агрессивная девушка-бориста. Видимо, её график работы совпадал с репетициями труппы «Мистраль». Она хорошо запомнила Диану, и каждый раз с её появлением лицо девушки делалось каменным, будто ей нанесли личное оскорбление, явившись в её смену с продуктом конкурента. Всё то время, пока кофемашина жужжала, взбивая пенку для капучино, Бористо косилась на Лекс и Диде. Наверное, ждала, что они вот-вот достанут кольты и ограбят кассу. Алексис не смотрела на девушку, сосредоточенно изучая ногти, ковыряя на них чёрный лак. Диана же, наоборот, следила за ней и лучезарно улыбалась каждый раз, когда ловила на себе её взгляд. Лексе предлагала подруге зайти в любое другое место, вокруг было полно забегаловок, но Диди принципиально шла сюда. Ей было интересно, у кого раньше сдадут нервы. «В следующий раз я снова приду со своим кофе», — прошипела Диди, когда они оказались в дальнем углу зала, «и поставлю ей на стойку». «Ты этого не сделаешь» безапелляционно заявила Лекс, иначе она наплюёт нам в капучино. «Не наплюёт, я слежу». «Ты ненормальная, Ди». Диана беззаботно пожала плечами, разламывая над стаканчиком сахарный пакетик. «Этого не отнять, но ну, мы сюда пришли не мою ненормальность обсуждать». «Разве?» — картина хлопнула ресницами Лекс. Диди сощурилась. Какое-то время она пыталась прожечь Алексе с взглядом, но та за долгие годы выработала иммунитет и не реагировала. Насыпала сахар, размешала кофе, глядя на закручивающуюся пенку, поднесла стаканчик к губам и сделала аккуратный глоток. Диана сдалась первой. «Ну, Лекс!» — заныла она, попрыгав на стуле. «Что ты хочешь услышать?» «Да уж хоть что-нибудь! Вы такие красивые там стояли! Он хорош!» «Ты о чём?» скинула бровь Алексис, спрятав улыбку в стаканчике капучино. Диана помолчала, медленно положила руки на стол, выставив указательные пальцы так, чтобы между ними было какое-то расстояние. Небольшое, около пяти дюймов. Алексис опустила глаза, проследила за движением подруги, снова сделала глоток. Всё это она проделала с гробовым молчанием. Но Диана не сдавалась. Пальцы разъехались. Теперь расстояние насчитывало дюймов 8 А Лексис не реагировала. Наблюдать за Диде было забавно. А та, в свою очередь, выпучила и без того огромные, как у Бэмби, глаза, стукнула себя по сгибу локтя и проехала ребром ладони до самых пальцев. Очень не вовремя лекса сделала глоток. Она прыснула, подняв волну в кофейном стаканчике и закашлялась. «Да иди ты!» — выпалила Алексис, когда снова смогла говорить. «Идиотка!» «Что?» — возмутилась Диди. «Я обо всём должна догадываться. Ты же не рассказываешь и не расскажу». Диана обречённо отмахнулась и повернулась к окну. За столиком снова стало тихо. «Ты только представь, как все будут завидовать», — задумчиво проговорила Диди, глядя через стекло на прохожих. Алексис не хотела себе этого представлять. Мысль о том, что через 10-20 минут ей предстоит войти в гримёрку, заставляла поёжиться. Что Лекс и сделала? Казалось, незаметно, но периферическое зрение подруги уловило такое незначительное движение. «Я тебя не брошу. Оторву им головы». «Я справлюсь, Ди», — пожала плечами Лекс. «Это моя проблема, а не твоя. Хватит мне прятаться то за тебя, то за Эда. В конце концов, пошипят и перестанут. Кэт будет в бешенстве» заметила Диана. Алексис фыркнула, одним большим глотком допила кофе и со стуком поставила стаканчик на стол. «Я не боюсь, Кэт. Может, делать, что хочет. Я не собираюсь реагировать на её выпады. А теперь идём, опаздываем». К двери гримерки они подходили медленно, прислушиваясь к раздающимся оттуда голосам. Голосов было много. Целый улей жужжал по ту сторону, и разобрать что-то почти не представлялось возможным. Кто-то особенно громкий и возмущённый крикнул «Да вы больные!», на что послышался ответ «Отвали!», но больше разборчивых фраз не звучало. Алексис глубоко вдохнула, медленно выпустила воздух из лёгких, расправила плечи и открыла дверь. Олей стих, как по щелчку пальцев. Все до единой головы повернулись, и на Лексу ставилось много пар глаз. Ощущение было новым. Ещё ни разу невидимка Алексис не была в центре внимания. Не сказать, чтобы ей это понравилось, но удрать она не хотела. Дружный женский коллектив. В нём случается всякое, но всё проходит, и это тоже пройдёт. «Всем привет!» — отработанным толчком в плечо протиснулась в комнату Диди. «Как дела? Всё хорошо?» Она, не глядя, схватила Алексис за край куртки и потащила к их столикам. «Лили, ты подстриглась? Мишель, не наращивай больше такие густые ресницы, ты похожа на дешёвую шлюху». Диана буквально силой усадила Алексис на крутящийся стул, сама сбросила короткую джинсовку. Швырнула её на спинку своего стула, приземлилась на сиденье и встряхнула растрёпанными от ветра волосами. «Ну, чего молчим? Апокалипсис случился?» Удивлённо таращившиеся девушки вдруг отмерли и старательно стали делать вид, что ничего не произошло. Единственной, кто продолжал изучать Алексе с прищуренным взглядом, была Кэт. Но и та через мгновение хмыкнула и отвернулась. Остальные разбились на группы, заговорили на отвлечённые темы, продолжили переодеваться и связывать волосы в хвосты. Алексес любила Диану, несмотря на её взбалмошность, резкость и отсутствие речевого фильтра. Сидя сейчас перед зеркалом, стаскивая рукава кожаной куртки, Лекс в очередной раз осознала, как сильно ей повезло однажды оказаться на соседних кроватях хостела с этой девчонкой из Сомерсета. Алексис аккуратно распустила длинную косу, скрутила волосы в жгут, заколола узлом на макушке. Встав со своего места, она сняла уличную одежду и прошла к общему шкафу для тренировочной формы. И замерла на месте. Стоя в одном белье, Лекс смотрела на полку, где всегда лежали её вещи. Сейчас там были только лоскуты. Ни футболки, ни обтягивающих лосин, ни старых убитых кроссовок. Её отделение шкафа было забито кусками хорошо знакомой одежды. Лекс сглотнула и с огромным трудом подавила в себе желание поёжиться. Она чувствовала, что на неё снова все смотрят, и только это удерживало её от того, чтобы обнять себя за голые плечи. «Эм, Диди», — обернулась Алексис, внешне сохраняя ледяное спокойствие, «у тебя нет лишней футболки и шорт?» Диана, до этого копошащаяся в сумке и не замечавшая ничего вокруг, подняла голову и крутанулась на стуле. «Нет, я всё забрала, чтобы постирать. А что?» Отвечать не понадобилось. Она всё увидела сама. Карри и оленья глаза расширились, челюсть отвисла. Диди с мерчем взвелась со стула и бросилась в сторону Кэтрин. «Ах ты, мерзкая дрянь!» — на ходу завопила она. «Я выдерну тебе руки!» А дальше началась вакханалия. Алексис успела подскочить к Диди, оттащить её за талию, когда подруга была уже в футе от Кэт. Диана махала руками и вырывалась, удержать её было невозможно. Но на помощь пришли другие девушки, став между довольной собой рыжей и разъярённой шатенкой. Поднявшийся шум, должно быть, слышали даже его светлость герцог и парни на входе. Труппа разбилась на два лагеря, и при этом все орали одновременно. Те, у кого была совесть долгие серьезные отношения с мужчинами, стояли на стороне Алексис, а одиночки, посматривающие на высокого меланхоличного лейтенанта, вовсю поддерживали Кэт. Крики и взаимные оскорбления лились бурным потоком. Алексис стояла за спиной Дианы и пыталась сдерживать ее рвущиеся на свободу руки. Она единственная не участвовала в перепалке. Ей было некогда. Лекс пыталась шепотом успокоить подругу и уверить, что все хорошо. В конце концов, это всего лишь старые тряпки, которые было не жалко убивать частыми стирками. Таких тряпок полно в секонд-хендах и в магазинах всё по фунту. Лекс беспокоила другое. На порче тряпок дело могло не кончиться, но она старалась не думать об этом сейчас. Внезапно Диди перестала вырываться и брызгать слюной и замерла. А Лексис облегчённо вздохнула. У неё уже начинали болеть руки от резких движений подруги. Но потом она поняла, что замерла не только Диди, но и все остальные девушки. Оторвав взгляд от взлохмаченного затылка Дианы, Лекс повернулась к двери и чуть не издала стон. Там стояла мистраль. Синие глаза Миры превратились в две щёлочки, источающие холод. Руки были спрятаны в карманы огромных мужских джинсов, И сейчас девушка просто до смешного напоминала своего властного старшего братца. меледи, не иначе. Она пробегала цепким взглядом от одного лица к другому, безошибочно оценивая ситуацию. «Я ненавижу женские коллективы», — раздался тихий голос, чеканящий каждое слово. Никто не шелохнулся. Только Алексис медленно опустила руки, высвобождая Диану из захвата. Мистраль сделала один медленный шаг в глубь гримерки. «Думаю, все здесь в курсе, что я выросла в банде мальчишек и так и не обзавелась подружками, пока братья не надумали жениться. Их девушки стали моими первыми подругами». Мира сделала паузу. Глядя на вас, она крутанулась вокруг своей оси и впилась взглядом в Кэтрин. «Я совсем не жалею, что как-то обходилась без женской компании всю свою жизнь все внимательно слушали. Даже с лица Кэт слетела самодовольная ухмылка, и девушка сделалась удивительно серьёзной. «Ненавижу все эти склоки», — холодно продолжила мистраль, «и проблемы я стану решать кардинально. Та из вас...» Она снова крутанулась на пятках, пробегая взглядом по ошарашенным лицам. «Кто ещё раз нарушит мой рабочий процесс, навредит моей труппе и делу моей жизни, сразу вылетит вон». Мира замолчала. Тишина в гримёрке наступила оглушающая. Местраль медленно сканировала лица собравшихся, а девушки в ответ либо отводили глаза, либо чуть заметно отшатывались в сторону. «У вас пять минут. Жду на сцене», заключила Мира, разворачиваясь направляясь к двери. Но уже взявшись за ручку, она вдруг обернулась, взгляд синих глаз остановился точно на Алексис. И только сейчас Лекс вспомнила, что стоит басая, одетая в две чёрные тряпочки белья. «Пойдём со мной», — махнула головой Мира, без смущения осмотрев почти голую фигуру. «У меня есть запасная одежда». И больше не говоря ни слова, Миледи вышла в коридор. Лекс помедлила секунду, осознавая услышанное, прежде чем сорваться с места и выбежать следом. Прямо так, в чём была. Мистраль отперла свой кабинет, прошла внутрь, оставила дверь приоткрытой. Алексис просочилась следом и остановилась на пороге, поёжившись и скрестив руки на груди. Мира перестала обращать на неё внимание. Она занырнула с головой в большой шкаф, переворачивая в нём всё вверх тормашками. «Интересно было бы посмотреть на твоего мужа», — задумчиво проговорила Алексис и тут же мысленно поморщилась от своей глупости. Но Мистраль не разозлилась. Из шкафа послышался глухой смешок. «Он милашка. Он в меня влюбился только потому, что на момент знакомства я была немая. Если бы мы встретились в другое время, могу спорить, он бы сбежал». Девушка вынырнула наружу, отфыркиваясь от волос, как трофей, неся перед собой скомканные штаны и майку. «Постираешь — вернёшь». «Спасибо», — пробормотала Алексис. «Обуви нет. Потанцуешь босиком». Конечно, нет проблем. Лекс быстро накинула на себя майку, развернула штаны и натянула их до самой талии. Они оказались коротковаты, но этот факт смущал сейчас меньше всего. «Спасибо ещё раз», — сказала Лекс, поднимая взгляд от выглядывающих из штанин щиколоток. «Перестань», — отмахнулась мистраль «Вы идёте в воскресенье к Идену на вечеринку?» Лекс удивлённо моргнула. «Хотя на что она надеялась? Что родственница Эдрина до последнего будет в неведении? Глупость ужасная». «Да», — Алексис запнулась, «то есть, я думаю, идём». это ещё сомневается. «Вот там и познакомишься с моим мужем. Я на его фоне выгляжу неотёсанной дикаркой». Алексис ожидала продолжения какой-то обличительной речи, но Мира молчала. «Это всё, что ты скажешь?» мистраль пожала плечами. «Да? А что я должна сказать? Могу только порадоваться, что ты не такая, как Кэтрин. Её я на вечеринке брата не перенесла бы. Слушай, Мира, если ты устроила там разнос из-за меня, то не стоило, я бы справилась. Они не смогли бы беситься вечно. Твои отношения с Эдди — это только твои отношения с Эдди. Они не должны отражаться на работе моего клуба. Я легко найду замену тому, кто с этим не согласен». «Пойдём, я установила пять минут, и сейчас сама же их и нарушу. Меня бы уволить за это». Мира открыла дверь, жестом приглашая Лекс выйти и тем самым поставив точку в разговоре. Сказать, что Алексис ожидала другой реакции, значило не сказать ничего. Но ведь Мистраль всегда ей нравилась своей непрошибаемой адекватностью. И сейчас Алексис была оказана незримая поддержка. Ужасно необходимая.